Стивен Левин. «Стать Гуанинь. Эволюция сострадания» Предисловие Когда я впервые познакомилась с Гуанинь в магазинчике сувениров в одном переулке, хозяин написал ее как ту, которая слышит плач мира. Она сразу же привлекла мое внимание. Гуанинь была милостивой стражницей целительницей и защитницей страдающих и обделенных. В то время я работала с неизлечимо больными и ощутила родство с ней. Она открыла мое сердце. Когда в тот день я забрала ее домой, я настолько доверилась интуиции, что и представить себе не могла, что мне понадобится книга о ней. Определенные люди рассказали мне, какой ее считают. И этого мне хватало. Позднее я прочла книгу Джона Блофельда «Бодхисаттва сострадания. Мистическая традиция Куанинь» и осознала, что ее присутствие в мире имеет глубокий смысл. Поэтому, когда несколько лет назад Стивен сказал мне, что собирается работать над книгой о Куанинь и посланниках ее сострадания, я обрадовалась. Эта идея была естественным выражением десятилетий его духовной практики. Несомненно, должна была получиться великолепная вещь. Как только Стивен начал писать, слова стали приходить сами, словно с небес. Он с вдохновением усваивал те знания, которые ему передавали, и это повлияло на нашу совместную практику. Гуанинь – это «Мать Милосердия», которую мы с давних пор знали по встречам с умирающими на смертном одре, и она готовила нам посвящение во вселенную своего сердца. В конце каждого дня Стивен обычно зачитывал мне то, что написал за день, и мы оба воспринимали написанное как свой новый урок. Мы стали читать мантру Куань Шэнь Пуса. Это локомотив в поезде Гуаннинь. благодарными пассажирами которого мы оказались. По мере того, как Стивен продолжал свой труд, направленный на обретение чистой сущности Гуанинь, представляя, что нужно сделать, чтобы поместить весь мир в ее сердце, наш путь служения все больше расширялся. Гуанинь научила нас снова ценить слово «мелосердие», вывести его из тьмы таких фраз как помила меня несчастного грешника, и сделать его шифром для жаждущих сердец, который мы так хорошо знали. Стилен не включил сюда ни одной волшебной истории из тех, что связываются с ее образом. Ее стремление стать той, кем она стала, уже подлинное чудо. Этот больной и раненый, страждущий мир отчаянно нуждался в ее присутствии. Мы почитаем за большую честь быть ее учениками. Андрея Левин Видение Многие годы присутствие Гуанини осязаемо ощущалось в нашем доме. Ее изображение, присланные друзьями или нашим сыном Но, который воспринимал ее как вдохновительницу. За многие годы нашли приют в нашем доме. Она олицетворяла нашу преданность служению и милосердие, которое требуется, чтобы считать себя человеком. Мы с Андреей познакомились за Куанинь еще до того, как 35 лет назад познакомились. Эта книга, сотканная из легенд и практики, приходила ко мне почти в 4 часа утра, словно некто диктовал ее мне. Поутру я вел себя как невинный свидетель того, что я бы назвал благодатью. Строчку за строчкой я считывал озарение, надеясь, что когда проснусь, смогу вспомнить основные фразы. Иногда, не желая выходить из своего состояния медитации полосна, я слезал с кровати и садился на пол с фонариком и тетрадью, чтобы по возможности расшифровать послание. Если материал одновременно открывал слишком много дверей, я не мог его усвоить. Я садился за компьютер в соседнюю комнату и делал все, что мог, чтобы записать послание, обрушившееся на меня в потоке мыслей. Я получил бесценный дар.